Молли Залдивар, загрохотала планета. Что с тобой случилось? Девушка не ответила. Свернувшись, она лежала на кристаллическом снегу планеты, на собственном теперь снегу блуждающей звезды рядом со скорчившимся черным телом Слиита. Она не дышала, ей нечем было больше дышать. Темная кровь закипела и замерзла на ее лице. Молли Залдивар, застонала скальная порода планеты. ответь но не было ответа. Блуждающая звезда оценила свои возросшие силы, оценила их могущество. Теперь она была планетой, в оболочке из газов, со скелетом из скального гранита, с подобием сердца и застывающих озёр магмы. Блуждающая звезда ещё не привыкла к тому большому телу, но она сожалела, что тело это было так неласково, как может ли залбивар, такое безвоздушное, такое неласковое. такое ледяное. Из остатков разбитого космического корабля показались структуры, организованные органической материей облаченные в искусственные металлоидные шкуры. Звезда не понимала, что эти галактограждане могли бы оказать помощь, молит Залдевард. Не думая, она протянула эффектор и уничтожила их. И снова испытала чувство, подобное сожалению, потому что вдруг поняла, что эти структуры имели в своем распоряжении запас воды и воздуха, тепло и герметические оболочки, и все это можно было использовать для Молли. Неважно. Влуждающая звезда была теперь планетой и распоряжалась ресурсами целой планеты. Она не даст Молли погибнуть. Она экранировала Молли от сурового мороза космического пространства, заключила в купол трансфлекционного поля, нагрела замороженные газы вокруг нее. С помощью частиц материи, взятой от уничтоженных ею существ, звезда залечила нанесенный Молли легкий ущерб. Она разогрела ее затвердевшее тело, помогла ей снова начать дышать, раздула затеплившуюся искорку жизни. И девушка заговорила. «Что ты делаешь со мной, монстр?» — простонала она. «Я спасаю тебе жизнь, Молли!» — прогрохотали скалы. «И еще я уничтожаю альмалик «Не выйдет, монстр!» — вскрипнула девушка. «Смотри!» Трансфекционное поле блуждающей звезды стало теперь гораздо обширнее, обнимая все континенты сумеречного ледяного мира, все его древние скалы, снежные моря, всю его огромную массу. И со всей своей новой мощью блуждающая звезда приготовилась ударить по альмалику Она задержала бег планеты по орбите и повернула его к внутренним областям системы, к белому великолепию Солнца, самой яркой звезде Союза альмалика И, питаемая ненавистью, она все быстрее шла на столкновение со звездой. Слиид был жестоко ранен. Но существо, которое самой эволюцией было создано для убийства пироподов в открытом пространстве космоса, не так-то легко было умертвить. Он зашевелился. Огромные пустые глаза уставились в пространство, потом повернулись навстречу взгляду Молли Залдевар. Под темной толстой кожей забегали волнами сокращающиеся мышцы. Снова ожило его трансфлексионное поле. Слиид поднялся над слоем замерзшего газа, на котором лежал его певучий шелест стал громче. Слиид не был разумным существом, понимании человека или другого галакта-гражданина, но он обладал рудиментом сознания. Он сознавал, что нечто управляло им некоторое время, что это нечто сейчас исчезло. Блуждающая звезда была полностью поглощена контролем за корой планеты. И Слиид вспомнил Молли за Алдивар. А когда блуждающая звезда снова обратила внимание на девушку, то и уже не было. Блуждающая звезда быстро отправилась на поиск и нашла ее. Молли бежала. Забравшись на шелковистый мех спины Слиита, закутанная в его трансфлекционные поля, она все дальше и дальше уносилась от ледяных полей планеты, направляясь к внутренним мирам той большой звезды, к которой сейчас упорно приближалась и сама планета. Блуждающая звезда... Метнула им вслед щупальца плазмы электронов, смешанных с собственным трансфлексионным полем. Щупальца легко пронзила тело слита сотрясая маленький пузырь Молли. «Куда ты летишь, Молли, зал дивар?» — визгливо пропел воздух вокруг неё